Осветительный остров, приводимый в движение пропеллером, медленно двинулся вперед. Через несколько минут из темноты проглянула выщербленная структура, черная причудливо сформированная стена из лавы. Вниз. Светоостров с большой осторожностью спустился ниже, пока не показался террасообразный выступ. Поверхность его была усеяна трепещущими телами. Борман смотрел на восемь мониторов, и в нем нарастало отчаяние. Снова кошмар, который сопровождал его со времени коллапса норвежского континентального склона. Если все вокруг так же, как на этих сорока метрах, которые светоостров отвоевал у темноты, то можно спокойно уезжать. Поганой твари, прорычал Фрост. Мы опоздали, подумал бурман. Потом он устыдился своего страха. Кто сказал, что черви уже выгрузили свой бактериальный груз, и что его достаточно, кроме того. На севере был еще тот загадочный фактор, который в конечном счете и вызвал оползнь. «Может быть, еще не поздно? Просто нужно торопиться?» «Ну хорошо», — сказал Фрост. «Наклоните остров на 45 градусов и чуть приподнимите, чтобы лучше видеть, и спускайте хобот. Надеюсь, у него хороший аппетит». «Он голоден, как черт», — ответил Ван Мартон. В развернутом виде хобот достигал полукилометра — Сегментированное изолированное чудище поперечником 3 метра с зияющей глоткой в торце. Вокруг глотки были закреплены прожекторы, две камеры и несколько пропеллеров. Конец хобота можно было передвигать во все стороны. Несмотря на хорошую видимость, работа управления требовала большого внимания. Некоторое время хобот опускался сквозь непроницаемую тьму. Прожекторы хобота оставались выключенными. Потом в поле зрения хобота попал светоостров. Вначале лишь мерцание в черноте, потом все светлее, потом появилась терраса. Шланг приблизился к шевелящейся массе червей, и она заполнила собой всю площадь монитора. Каждое из щетинковых тел можно было рассмотреть по отдельности. Они вертелись, выпитив свои хищные челюсти. В контрольном помещении воцарилась бездыханная тишина. «Фантастика — Фантастика! — прошептал Ван Мартен. — Пыль не должна зачаровывать уборщицу. Прост мрачно потряс кулаком. «Включайте, наконец, ваш пылесос, и выметим этот ссор из углов». Заработал насос, создающий низкое давление. Поначалу ничего не происходило. Очевидно, насосу требовалось время, чтобы добраться до глубины в полкилометра. Черви, как ни в чем не бывало, продолжали грызть лед. В контрольном помещении медленно нарастало разочарование. Борман пристально смотрел на мониторы и чувствовал, как к нему возвращается отчаяние. «В чем дело?» Слишком длинная конструкция, слишком слабый насос. Пока они раздумывали над этим, на мониторах все изменилось. Что-то рвануло червей, и хвостики задрались вверх, поднялись вертикально, задрожали, и они понеслись к камерам. Началось. Борман сжал кулаки и против своего обыкновения закричал. Он готов был даже заплясать и пойти колесом. «Аллилуйя!» Просто горячо кивал. «Чудесная штука!» «О, Господи, дай нам очистить мир от зла и от дерьма тоже!» Он сорвал с головы бейсболку, взъерошил волосы и снова надел. «Но теперь мы управимся!» Червей засасывало в хобот так быстро и в таких количествах, что на экране стали видны лишь размытые пятна. Камеры светоострова тоже показывали все, что разыгрывалось у края хобота. Осадочный слой взвихрился. Его засасывало вместе с червями. «Дальше влево», — сказал Борман, — «или вправо». «Все равно. Просто дальше. Пойдем зигзагом», — предложил Ван Мартен. «От одного конца освещенной зоны до другого. Пока не опустошим видимую область. Потом передвинемся на следующие сорок метров». Пылесос пустился в странстве, непрерывно всасывая в себя червей. Там, где он поработал, вода была такой мутной, что дно терялось. «Успех мы увидим только тогда, когда осядет муть», — сказал Ван Мартен. Он испытывал громадное облегчение. Напряжение последних недель разом ушло, и он чуть не откинулся на спинку стула. Но я думаю, мы все будем довольны. Независимость. Гренландское море. Донг! Тронхеймский колокол. Воскресное утро. Церковная башня в Киркегате. Она устремляется в небо, отбрасывая тень, накрашенный охрой домик, С двускатной крышей призывает День-Дон, люди добрые, вставайте!